Глава девятая Стал ребром вопрос, как нам отправиться на предстоящую вечеринку. Чисто технически понятно, что ногами. Других вариантов не предусмотрено. Однако имелись в наличии сумки с формой и клюшки. Это точно не соответствует характеру мероприятия. Решили зайти домой к Сашке, хотя Симонов Леха жил ближе, в самом центре. Но в пользу Порядьева сыграл факт отсутствия в их семье Аглая Никитишны как таковой, потому что это не человек, а самое настоящее явление природы — уникум. Когда советовались, как поступить, и рассматривали вариант, у кого бросить вещи, Федька сразу спросил лёху дома ли бабушка. В моих воспоминаниях, едва я слышал имя Аглая Никитишны, Моментально появлялась яркая картинка — невысокого роста пожилая женщина с красивой прической на голове, белым, связанным крючком-воротником, причем я точно знал, что вязала она его сама, высоко задранным подбородком и ледяным взглядом голубых глаз. А еще звучал скрипучий голос, который насмешливо говорил «Юноша!» Вы, наверное, не знаете, но обувь — лицо приличного, порядочного мужчины. Если судить по вашей обуви, то и порядочность, и приличие вызывают большие сомнения. Впрочем, лицо, знаете ли, тоже. Я так понимаю, Аглая Никитишна характер имела отвратный а потому учила жизни не только внука, но и его друзей, а также всех, кто имел неосторожность оказаться в радиусе нескольких километров от нее. По утверждению самой Аглая Никитишны, которая являлась бабушкой со стороны матери, в их роду присутствовали то ли польские князья, то ли немецкие бароны, то ли сразу ливонские рыцари. Не могу обозначить точно. Говорила она об этом расплывчато, без подробностей, но с королевским высокомерием. И вообще, Лехиному отцу охренеть, как повезло породниться с этой прекрасной женщиной. А то жил, как дурак, коптил небо впустую. Лехе тоже повезло, он появился на свет в семье, которая связана с этой прекрасной женщиной. А нам повезло получить уникальную возможность общения с этой прекрасной женщиной, которая научит уму-разуму. Потому что, как правильно, знает только она. Причем важно что именно. Правильно жить, правильно вести себя, правильно ходить, правильно дышать. Естественно, все это следовало из слов самой Аглая Никитишны. Мы придерживались немного иного мнения как и Лехин отец. Судя по хмурому взгляду, который периодически бросал на тёщу он вообще не против был бы отказаться от столь великой чести. Жаль, что Аглаю Никитишну это не особо интересовало. Вполне понятно, в итоге все единогласно решили зайти к Сашке и оставить вещи там. Это гораздо безопаснее для нашей неокрепшей психики и дальнейшего настроя. А после десяти минут в обществе Аглая Никитишны возникала четкая уверенность в своей ущербности даже у того, кто прежде отличался раздутым самомнением и завышенной самооценкой. И это при том, что все свои высказывания она произносила исключительно ровным спокойным тоном со змеиной улыбкой на губах. Так как нам предстоит увеселительное мероприятие, не хотелось портить настроение до того, как вообще туда попадем. Дома у Сашки нас встретила его мать. Отец еще не вернулся с работы, хотя время было уже ближе к девяти вечера. Она быстро стянула с сына куртку, а затем потащила всех в кухню. «Ребята, давайте ужинать! Что вы как не родные Супчик свежий!» «Только недавно приготовила. Мойте руки и за стол. Мам!» Сашка этой излишней заботой, которая обычно раздражает подростков, не стеснялся. Наоборот, обнял мать и поцеловал в макушку. Роста он был приличного. А Надежда Леонидовна, так ее звали, в отличие и от самого Сашки, и от его отца, выглядела удивительно маленькой и миниатюрной все хорошо мы спешим на день рождения там уж точно натрескаемся торопиться надо потому что сбор был в шесть часов мы и так с опозданием о это ты про настю филатову у нее сегодня праздник что ж вы молчите там ведь будут девочки ну ка быстро в ванную и приводить себя в нормальный вид вы женихил у меня или как и кстати что с подарком настя девочка начитанная образованная любит хорошую литературу предлагаю подарить ей вот это надежда леонидовна куда то убежала а через пять минут уже вернулась в руках у нее была книга вот сашкина мать с любовью погладила обложку будто это необычное печатное издание а нечто очень ценное Кир Булычев. Приключения Алисы. Отличный подарок, да? На мой взгляд, выглядел презент более чем скромно. На красном фоне золотистые буквы и золотистым же цветом изображено нечто странное. Скорее всего, судя по круглой верхней части, типа космонавт. Перед ним тоже нечто, но с пятью ногами. «Наверное, инопланетное существо». Я Булычева не читал, хотя мультфильм, как и все дети, рожденные в Союзе, видел. Не сдержавшись, усмехнулся. Ни над Сашкиной матерью, ни в коем случае. Над всей ситуацией. Над тем, что были времена, когда люди радовались таким вот подарком. А девочки не ждали новой крутой модели мобильника. Представляю, явись я кому-то из своих друзей на день рождения ребенка-подростка с книгой. Этот ребенок возненавидел бы меня на всю жизнь. За свою ухмылку я тут же получил в бок ощутимый тычок от Лехи. «Надежда Леонидовна, это отличный подарок, но мы не можем у вас его взять. Вы же, наверное, достали его с трудом. Симонов, в отличие от меня». Явно был противоположного мнения, и жертву Сашкиной мамы оценил высоко. «Да что ты, алёша обязательно берите лучший подарок, это книга. Тем более я Настю знаю хорошо, мы ведь дружим с ее мамой, Насте точно понравится. Да и кто не мечтает о полном издании всех приключений Алисы?» Симонов от души поблагодарил Надежду Леонидовну, взял книгу и пошел упаковывать ее в бумагу. Мы бросили сумки в угол Сашкиной комнаты и под указания его матери попытались придать себе вид «женихов», как она нас назвала. В общем, буквально через полчаса, причесанные, пахнущие одеколоном Сашкиного отца, который подпольно выдала во временное пользование Надежда Леонидовна, Мы топали к нужному адресу. Идти было не близко. Еще один из минусов моей новой жизни — отсутствие транспорта в том количестве, к которому я привык. Сашка, например, жил в районе, условно считающемся отдаленным. Два маршрута автобусов шли в центр. Два перемещались по левому берегу. Все. Даже трамвайная линия и троллейбусы до этого района не доходили, обрываясь остановок на десять раньше. Те автобусные маршруты, которые имелись, ездили с промежутком практически в час. Тем более это становилось проблемой ближе к вечеру. После восьми часов уехать хоть куда-то было просто невозможно. Я попытался сообразить, попаду ли вообще домой в Семилуке. По всему выходило, что нет. Правда, память подсказывала что о предстоящей ночевке у друга я, мать, предупреждал еще неделю назад. Про день рождения ничего говорить не стал. Сказал, мол, просто хотим погулять в Воронеже с парнями. Не рвался, короче, Славка посвящать близких подробности своей жизни. Я так понимаю, чтобы эти подробности в лице друзей случайно не узнали все о том, как мы живем на самом деле». В любом случае, факт моего сегодняшнего отсутствия матери известен. Значит, можно не париться. Поэтому я топал рядом с пацанами, испытывая очень интересное ощущение. Помню, когда-то очень давно завидовал Славке, точнее, жизни, которая у него была. И вот сейчас я будто и есть тот алёша ухитрившийся оказаться в центре событий, которые окружают брата. Но в то же время с каждой минутой своего нового существования все больше воспринимал себя как Славку. Даже начал думать о себе, словно являюсь им на самом деле. И это немного напрягало, попахивает весьма конкретным раздвоением личности. Не в плане того, что их у меня две, это и так понятно а в плане того, как бы реально ни поехала крыша. Надо решить и воспринимать себя все-таки какой-то определенной личностью. В свете сложившихся событий более логично остановиться на славке. «Так, автобусов уже нет. Пойдем пешком. Только давайте шустрее, хочется успеть хотя бы на торт». Торопил нас Никита. Если срезать путь, то можно попасть туда, где жила пока еще неведомая мне Настя, через железнодорожное полотно. Там, прямо через рельсы, имелся дощатый переход, а потом дорога, которая вела к авиационному заводу. Следом шел заводской парк, за ним начинались двухэтажные дома, где в большей мере жили авиационники. Настю я не помнил, и в голове не было вообще никакой информации, даже поверхностной. Поэтому Федька, пока мы двигались в сторону нужного адреса, с большим вдохновением рассказывал мне, что родители этой самой Насти работают на заводе. Мы ее знаем благодаря лёхе Дача Симонова находится рядом с дачей Филатовых. Там вообще специальный дачный кооператив где когда-то давали землю всем работникам авиационного завода. Мать Сашки Порядьева совершенно случайно оказалась родом из той же деревни, откуда приехала мать Настя. И они тоже хорошо общаются между собой. Типа землячки и учились в одной школе. А вот уже у самой Насти есть подруга Ленка, по которой якобы я сохну. Или она по мне... Тут история разнилась в зависимости от рассказчиков. Петька утверждал, что все-таки я влюбился в эту Ленку. Никита и Сашка настаивали, что влюбилась Ленка. Естественно, в меня. Леха тактично придерживался нейтральной позиции и говорил, там вообще черт ногу сломит, кто в кого влюбился. Но то, что мы ведем себя как два дебила, это факт. Единственное, в чем парни были единогласны, Так это в том, что Ленка необыкновенно хороша, и мне ужасно повезло. К тому же девчонка занималась фигурным катанием, а это поднимало ее на ступень выше всех остальных. Отчего-то фигуристок мы любили еще больше, чем гимнасток. Оставалось пока верить пацанам на слово, потому что Ленку, как и Настю, я ни черта не помнил. Вообще, если честно, бесит этот выборочный подход. Какую-то информацию мне, как в кино, показывают, а какая-то — полный ноль. «Да ты что? Она такая!» Федька закатывал глаза и вздыхал, а потом руками рисовал в воздухе нечто очень выдающееся в некоторых частях. Я так понял, грудь и поп были на зависть еще не родившимся звездам будущего. Правда, с трудом представляю, как она тогда занимается фигурным катанием. Хотя, опять же, знавали мы некоторых спортсменок с весьма колоритной внешностью. Короче, мне уже самому стало интересно, что это за Ленка. Судя по всему, нравилась она всем нам. Просто в данном случае, следуя товарищеско-мужскому кодексу, пацаны не посягали на симпатию друга». А еще всем было очень интересно, вспомнили ли Ленку, когда мы встретимся. Мне, кстати, тоже. Поэтому добрались мы быстро. Даже не заметили, как проскочили завод и парк, и оказались возле желтой двухэтажки. По деревянным ступеням поднялись на второй этаж, позвонили в дверь, за которой слышалась тихая музыка и голоса. Я испытывал некоторое волнение. Правда, возникло подозрение, это опять не мои эмоции. Чего мне волноваться? Что я девок не видел? Видел, причем разных. Уж этим точно не удивить. Но что-то внутри вибрировало и натягивалось, как струна. Непривычное ощущение, но... Очень приятное, кстати. Дверь, обитая дерматином, распахнулась. На пороге стояла девчонка, наша ровесница. Первая ассоциация, которая у меня возникла — пышная, сладкая, пропитанная сиропом булочка с изюмом. Небольшого роста, со светлыми волосами, голубоглазая, чуть полноватая, девчонка была вся какая-то сахарная. «Ребята, здорово, что вы все-таки смогли! Заходите! Я уже думала, мало ли, вдруг не получилось!» Настя, а я так понимаю, это непосредственно виновница торжества, отодвинулась в сторону, чтобы мы могли пройти в квартиру. Она даже говорила как-то преувеличенно восторженно. При этом ее лицо напоминало сильно удивленную сову. Видимо, из-за круглых немного на выкате глаз. Но эмоции, которые она вызывала, были приятными. Хотелось улыбаться ей в ответ. Безо всякой причины. Такая милая, хорошая зефирка. Парни принялись жать девчонке руку, желать ей всяких благ. Я на автомате подошел после Федьки, обнял Настю, припечатал крепко к груди эту самую грудь, только не свою, а ее ощущая. Девочка созрела и, соответственно, имела уже заметные формы. Похлопал ее по спине ровно между лопаток а потом отстранилась, собираясь сказать положенные случаю слова. Настя выглядела обалдевшей. К круглым глазам добавился широко открытый рот. «Эм, Славик, ну...» Настя как-то совсем растерялась, хлопала ресницами, выдавая междуметия и обрывки слов. «Мне вообще показалось, девчонка готова заплакать». «Ты даешь, конечно, друг...» прошептал Сашка, отодвинув плечом меня в сторону. «Ты чего полез со своими ручищами? Совсем тю, -тю крыша!» Оттерев меня от Насти, он, как и Федька, пожал девчонке руку, а потом громко принялся поздравлять. Наверное, хотел сгладить впечатление от моего поступка. Я не сразу понял, что сделал не так. Но потом, когда мы уже разулись и прошли в комнату, где стоял накрытый стол. До меня наконец дошло, это же, блин, 1986-й. Тут не принято хватать девок в охапку и тискать их в объятиях. Это как бы не совсем прилично. Скорее всего так. Леха торжественно вручил книгу, которую Сашкина мать отдала нам. Оказалось, Надежда Леонидовна была права. Настя сняла упаковку а потом с восторгом принялась показывать подарок всем присутствующим. Правда, при этом немного ошалевшее выражение с ее лица все равно не сходило, и периодически она бросала в мою сторону испуганные взгляды. Кроме нас, в комнате присутствовали еще трое девчонок. Они сидели за столом. Рядом терся пацан лет шести, который сразу принялся крутиться под ногами, лазать между стульями, где вообще-то устроились гости создавать очень много суеты. Предположительно, младший брат. Еще там находилась женщина, которая удивительно была похожа на саму именинницу. Я так понял мать Насти. «Проходите, ребята, садитесь. Сейчас я вам положу пюрешку с котлетой, салатик, да? Мы уже наелись до отвала, а вам оставили. Настюша ждала очень вас». Она тут же вскочила на ноги и начала суетиться вокруг стола. На этой фразе женщина бросила многозначительный взгляд в сторону Лехи, и я понял, что ждала Настюша не всех нас, как утверждается, а конкретно его. И тут я со своими вольными взглядами на взаимоотношения полов. Естественно, как современный человек, я повел себя совершенно нормально в моем, опять же, понимании. «Обнял. Что такого?» Но при этом уже сейчас, сидя за столом, представил, как это все выглядело со стороны. Завалился, значит, в квартиру Славик, который вообще-то пришел, грубо говоря, к Лене, и принялся лапать Настю, которая, очевидно, увлечена Лехой. Правда, справедливости ради надо отметить, что Леха точно не увлечен. Симонов смотрел на хозяйку праздника совершенно спокойно, без каких-либо личных эмоций. Так смотрят на друга и товарища. ходу он даже не знает, что нравится этой девчонке. Тут ведь не принято вешаться на шею парням. Наверное. Короче, я в этот период был еще мелкий, и половое воспитание интересовало меня мало. А когда пришло время, наступили девяностые. Вот уж где не стеснялись никто и ничего. Кстати, о Ленке. Я ее увидел сразу. Красивая девчонка. Именно красивая. Не на вкус и цвет, говорят, а по-настоящему. Едва вошел в зал, где стоял праздничный стол и на большом проигрывателе крутилась пластинка, моментально понял, о ком так эмоционально вещал всю дорогу Федька. «А еще... я знал ее. Я не Славик».